Коварная княгиня Иные люди, слушая, как я рассказываю о своих подвигах, начинают считать меня хвостуном. Может быть, друзья мои, и вам тоже приходила в голову такая мысль, но уверяю вас, что думать так обо мне — величайшее заблуждение. И вот почему. Хорошие солдаты никогда не хвастают, а так как я идеально хороший солдат, то значит и хвостовство мне совершенно чуждо. Я не виноват, что мне приходится изображать себя то храбрым, то находчивым, то интересным человеком. Ведь я вам говорю о том, что было в действительности. Не могу же я искажать правду или умалчивать о ней. Это была бы ложная скромность. Я не могу скрывать того, что моя военная карьера была блестящая карьера. Да, друзья мои. Человек с моим положением имеет право говорить то, о чем обыкновенным смертным полагается молчать под опасением прослыть хвостунами. Надо вам сказать, что после неудачной русской кампании остатки нашей бедной армии были расквартированы по западному берегу Эльбы. Здесь французские солдаты оттаивали понемножку от русских морозов и нагуливали себе жир, попивая доброе немецкое пиво. Да, мы опамятовались немножко, но вернуть все то, что нами было потеряно в России, мы, разумеется, не могли. Масса пальцев рук и ног была безвозвратно посеяна в русских сугробах. Если бы собрать все эти отмороженные пальцы вместе, то для них не хватило бы трех больших интендантских фур. Исхудавшие, обмороженные, мы были благодарны судьбе за то, что остались в живых. Много товарищей мы погребли в снежных полях России. «О, эти ужасные сугробы! Русская компания оставила во мне тяжелое и неизгладимое впечатление. Я до сих пор ненавижу сочетание белого и красного цветов. Мне представляется, что это французская кровь на русском снегу. Со мной бывали даже такие случаи. Надо вам сказать, что я покрываюсь белым стеганым одеялом. И вот стоит мне положить на это одеяло свою красную гусарскую шапку, и мной сейчас же овладевает кошмар». Мне представляются безжизненные белые долины, измученная, расстроенная армия и кровавые пятна на белом снегу. Как вы меня не просите, но я вам ни за что не расскажу ни одного эпизода из этой проклятой войны. Едва я только подумаю о России, как мое вино превращается в уксус, а табак — в солому. Из полумиллиона людей, перешедших через Эльбу осенью 1812 года, Вернулась весной 1813-го только 40 тысяч пехоты. Но эти 40 тысяч были ужасные люди, железные люди, привыкшие к тому, чтобы питаться лошадиным мясом и спать на снегу. Солдаты эти были преисполнены злобой и ненавистью к русским. На берегу Эльбы мы остановились. Мы ждали, когда император соберет новую армию во Франции. После соединения с этой армией мы готовились снова идти на Россию. Кавалерия наша находилась в самом плачевном состоянии. «Мои гусары стояли в Борно. Там я им устроил смотр. Когда они стали пародировать передо мной, я не мог удержаться и зарыдал. Ах, боже мой, в каком жалком положении находились мои красавцы-гусары и их неукротимые скакуны!» Но я тут же и утешил себя, мысленно воскликнув «Кураж!» «Гусарский полк пострадал сильно, но сохранил своего полковника. А это самое главное». «И вот я принялся за работу. Стал исправлять то, что было напорчено. За короткое время я успел довести до удивительного состояния два эскадрона. Но затем мне пришлось покинуть полк, ибо пришел от императора приказ». Всем начальникам кавалерийских полков предписывалось немедленно выехать во Францию для обучения вновь сформированных кавалерийских частей, состоявших сплошь из новобранцев. «Вы, конечно, предполагаете, что я был очень доволен тем, что мне можно увидать родину. Не буду отрицать этого. Я порадовался, узнав, что мне представляется возможность увидаться с моей дорогой матерью. Кроме того, во Франции было несколько девушек, которые должны были страшно обрадоваться моему прибытию. Но радость моя умерялась мыслью о той громадной потере, которую должна была понести армия в моем лице. Мне было так жаль лишать своего присутствия армию, что я готов был поменяться местами с каким-нибудь офицером, у которого во Франции остались жена и дети, и которого поэтому тянула на родину. Но это, к сожалению, было невозможно. Нельзя было шутить с голубым пакетом и маленькой красной печатью. Смысл приказа был ясен. Я должен был собраться в течение часа, сесть на лошадь и ехать от Эльбы к Вагезам. И так мне предстояло вкусить от благ покоя. Война бушевала позади меня, за хвостом моей лошади. Перед ноздрями же ее господствовал мир. Эта мысль пришла мне в голову, когда я выехал в путь. Звуки военных рогов замерли в отдалении. Передо мной велась длинная белая дорога, проходившая через долины, леса и горы. В голубой дали горизонта скрывалась дорогая Франция. Утомительно, господа, хотя и очень интересно, проезжать через Оргергард армии. В то время, когда поспевает хлеб, нашим солдатам не нужно доставлять провианта. Они сами рвали колосья на полях по пути, а во время остановок размалывали его в муку. Оттого-то наполеоновская армия и передвигалась с быстротой, повергавшей в изумление и отчаяние всю Европу. Но теперь действовали иначе. Надо было откормить из голодавшихся людей, и французам отовсюду доставлялись припасы. Мне то и дело приходилось сворачивать, давая дорогу кобурским овцам, баварским быкам и фурам, нагруженным берлинским пивом и хорошим французским коньяком. Иногда же вдруг раздавались сухой треск барабанов и резкие свистки флейт. Мимо меня проходили наши славные пехотные полки в голубых мундирах, покрытых дорожной пылью. Это были старые солдаты, составлявшие гарнизоны немецких крепостей. Теперь их посылали в армию. Новобранцы из Франции стали прибывать на Эльбу только в начале мая. Этими постоянными остановками и необходимостью то и дело сворачивать с дороги я был страшно утомлен, и поэтому немало порадовался, добравшись до Альтенбурга, тому, что могу оставить большую дорогу и ехать более спокойным окольным путем. Между Альтенбургом и Грейдом движение весьма невелико, мне приходилось ехать дубовыми и березовыми рощами. Я то и дело останавливал лошадь и любовался свежей зеленью только что распускавшихся листьев. Вам, может быть, покажется странным, что гусарский полковник может заниматься такими пустяками, Но представьте себе человека, который провел целые шесть месяцев в еловых лесах России, и вы перестанете удивляться. Но было нечто, что нравилось мне в моем пути гораздо менее, чем красивая листва лесов. Я говорю о взорах и речах, которые адресовали мне люди, жившие в этих лесах. Мы с немцами были всегда добрыми друзьями. Правда, в течение целых шести лет мы хозяйничали в их стране немного бесцеремонно, но нигде не обнаруживали ни те недосады. С мужчинами мы были любезны, а женщины были любезны с нами. Добрая, удобная Германия превратилась для нас во что-то вроде Второго Отечества. Теперь же в поведении населения я замечал нечто особенное, новое. Я совершенно ничего не понимал. Прохожие, с которыми я встречался, не отвечали на мои приветствия. Лесничие отворачивались, делая вид, что не видят меня. Когда же я проезжал мимо деревень, то жители собирались группами и злобно оглядывали меня с головы до ног. Даже женщины относились ко мне враждебно, а это уж было для меня совершенной новостью, ибо я привык к тому, чтобы женщины смотрели на меня не иначе, как с очаровательной улыбкой». Враждебность немцев особенно резко сказалась в деревне Шмолин, в 15 верстах за Альтенбургом. Я остановился в небольшом трактирчике, чтобы промочить глотку и напоить мою бедную кобылку виолету. У меня, господа, есть такой обычай. Если я в трактире, то я непременно делаю комплимент прислуживающей девушке. Или даже стараюсь ее поцеловать. Но девушка в этой гостинице не только не захотела позволить себя поцеловать, но и не стала слушать комплиментов. Совершенно напротив, она бросила на меня взгляд убийственный, как удар штыка. Затем, когда я поднял стакан, чтобы выпить за здоровье крестьян, которые сидели в таверне и пили пиво, то они все поворотились ко мне спиной. Только один из них принял мой тост и крикнул. «Чего хмуритесь, братья? Давайте выпьем за буквы с, Д». СД». СД — Союз Добродетеля, тайное общество немецких патриотов, составленное с целью изгнания французов из Германии. При этих словах все присутствовавшие осушили свои кружки и расхохотались. Но в этом смехе не слышалось доброты и благодушия. Я сидел и ломал себе голову над тем, что означает это невежливое поведение немцев. Затем, уже проезжая по улице, я увидал, что на одном дереве вырезаны те же таинственные буквы «СД». Я вспомнил, что во время пути мне пришлось несколько раз видеть на стенах домов и деревьях эти буквы. Но я не обращал на них внимания. Только слова крестьянина в трактире заставили меня задуматься. Как раз в это время мимо меня проезжал человек очень почтенной наружности. «Не можете ли вы объяснить мне, милостивый государь, что означают эти буквы «СД»?» — обратился я к нему. Старый немец поглядел на меня как-то очень странно и ответил, «Эти буквы, молодой человек, совсем не то же самое, что буква «Н». И прежде чем я успел произнести хоть одно слово, он дал шпоры лошади и помчался, что есть духу, прочь от вашего покорного слуги. Сперва я не мог уловить в фразе, брошенной мне этим человеком, никакого смысла, но в это время Виолетта повернула в сторону свою красивую голову, и мой взгляд упал на букву «Н», выгравированную на удилах уздечки. «Н» — начальная буква имени императора. Стало быть, СД означает что-то такое противоположное интересам императора. В наше отсутствие в Германии произошли важные события. Народ, прежде спавший крепким сном, начал шевелиться. Я начал понимать, в чем дело, вот что значат все эти злые бунтовские лица. О, если бы я мог читать в сердцах этих людей, то мне пришлось бы явиться во Францию с худыми вестями. Ввиду этого открытия я решил быть поосторожнее. Остановки свои сокращал по мере сил и возможностей, и мне ужасно захотелось, чтобы я был теперь не один, а во главе десяти гусарских эскадронов. Размышляя таким образом, я подвигался вперед то шагом, то пуская лошадь мелкой рысью, как и подобает человеку, которому предстоит долгое путешествие. Дорога шла лесом, по бокам ее лежали большие вязанки хвороста. Проезжая мимо этих куч, я услыхал вдруг шорох и, повернув голову в сторону, увидал, что из-за хвороста на меня смотрит человеческое лицо. Это было толстое красное лицо человека, находившегося, очевидно, в сильнейшем возбуждении и беспокойстве. Присмотревшись внимательно, я убедился, что это тот самый пожилой немец, с которым я разговаривал частому назад в деревне. «Подъезжайте поближе», — прошепел немец. «Еще ближе». «Слезьте с лошади и сделайте такой вид, что поправляете сбрую. За нами, может быть, наблюдают шпионы, и если они только увидят, что я беседую с вами, то я мертвый человек». «Мертвый? Но кто же вас убьет?» — прошептал я. «Меня убьет союз добродетели. Меня казнят ночные всадники Люцева. Вы, французы, находитесь теперь в пороховом складе. Спичка уже зажжена, и порох скоро вспыхнет». Я, продолжаю оправлять ремни с и ответил, «Все это очень для меня странно. Скажите, пожалуйста, что это за союз добродетели?» «Это тайное общество. Оно подготавливает большое восстание с целью изгнать французов из Германии. Из России вас изгнали. Теперь вас хотят изгнать из Германии». «Стало быть, буквы «СД» и означают этот самый союз добродетели?» «Да, это своего рода сигнал. Я бы мог вам все это объяснить и в деревне, но я просто не осмелился». «Я боялся, как бы кто не увидал, что я разговариваю с вами. Я дал шпоры лошади, прискакал сюда и нарочно вас дождался». «Я вам очень за это благодарен», — ответил я. «Вы единственный хороший немец из тех, кого я сегодня встретил. Все они были прямо со мной невежливы и не отвечали на мои вопросы». «Я нажил себе состояние, делая поставки во французскую армию», — сказал немец. «Ваш император был для меня добрым другом, но умоляю вас». «Уезжайте. Мы без того чересчур много разговаривали. Пуще всего берегитесь ночных всадников Люцева». «Это бандиты?» — спросил я. «О, нет. Там собран весь цвет Германии. Однако ради бога поезжайте. Для того, чтобы предостеречь вас, я рискнул честью и жизнью». И без того друзья мои меня одолевали невеселые мысли. Но, поговорив с этим немцем, я почувствовал себя совсем скверно. И не столько его слова меня поразили, сколько его исковерканное ужасом лицо, его глаза боязливо бегающие по сторонам, его прерывистый голос и его вздрагивание при малейшем шорохе. Было ясно, что этот человек находился в сильнейшем страхе, и страх этот, по-видимому, был небезоснователен. Не успел я отъехать на далекое расстояние, как позади раздался оружейный выстрел и чей-то пронзительный крик. Весьма вероятно, что это какой-нибудь охотник звал свою собаку, но, должен вам сказать, что мне никогда не пришлось увидеть предостерегшего меня человека. Равным образом, я и не слыхал ничего о нем. После этого я удвоил бдительность. На открытых местах я ускорял аллюр, а в тех местах, где можно было ожидать засады, я замедлял движение. Положение мое было очень серьезное, так как мне предстояло еще проехать 750 вёрст по германской территории. Но сказать, чтобы я очень беспокоился, нельзя. Немцев я всегда считал милым, благодушным народом. Рука немцев охотнее хватается за трубку с табаком, чем за рукоять сабли. Я не хочу сказать, однако, чтобы немцы не были храбры. О нет, но у них уж такой характер, добродушный, открытый. Немцы любят находиться в дружбе со всем миром. Так я думал тогда. Я не знал, что под личиной немецкого добродушия скрывается упорная и бешеная, дьявольская злоба, и что в этом отношении немец не уступит ни итальянцу, ни испанцу. И немного времени прошло, как мне пришлось убедиться в том, что дело обстоит гораздо серьезнее, и что мне надо опасаться не одних только сердитых взглядов и грубых слов. Я подъехал к месту, где дорога шла через пустынную лощину, покрытую вереском. Вдали виднелась дубовая роща, мне пришлось одно время подниматься в гору и вот бросив взгляд, я увидел, что между деревьями что-то мелькает. немного спустя на дорогу вышел человек в мундире, который был так обильно расшит золотом, что ярко блестел на солнце. Мне показалось, что этот человек очень пьян. он шел мне навстречу очень сильно шатаясь и чуть не падая на каждом шагу. одной рукой он держался за ухо. В этой руке я увидал красный носовой платок, который он прижимал к голове. Я остановил лошадь и глядел на прохожего не без отвращения. Мне показалось неприличным, чтобы человек, носящий такой блестящий мундир, мог довести себя до безобразного состояния, да еще белым днём. А человек этот, казалось, глядел прямо на меня и медленно ко мне приближался. Я дернул лошадь и двинулся вперед. Тогда он закричал «Слава Господу Иисусу Христу!» и, сильно закачавшись, тяжело упал в пыль дороги. В то время как он падал, руки его поднялись вверх, и я увидал, что то, что я принял за красный платок, было на самом деле чудовищно громадной раной, зиявшей у него в горле. Кровь, вытекшая из раны, сгустилась на плече и образовала нечто вроде зловещей эпалеты красного цвета. «Боже мой!» — воскликнул я, соскакивая с лошади. «А я-то думал, что вы пьяны!» «Я не пьян, я умираю», — ответил он. «Благодарю Бога, что мне привелось еще до смерти увидать французского офицера. У меня есть еще силы, чтобы сказать вам несколько слов». Я уложил беднягу на вереск и влил ему в рот несколько капель коньяку. Вокруг нас простиралась мирная зеленая пустыня. Ни одного живого существа не было видно. Передо мной лежал только этот несчастный, замоченный человек». «Кто вас ранил и кто вы?» — спросил я. «Вы француз, конечно, но такую форму, как у вас, я вижу впервые». «Я служу в конвое императора, недавно учрежденном. Зовут меня Маркиз Сент-Арно. Я девятый в нашем роду, который умирает за Францию. Я подвергся преследованию ночных всадников люцевой и был ими ранен. Мне пришлось спрятаться здесь, в кустах. Я ждал, не проедет ли мимо француз. Сперва я не мог разобрать враг вы или друг» но, чувствуя приближение смерти, я решил рискнуть. «Будьте мужественны, товарищ», — ответил я. «Люди получали раны хуже этой и оставались в живых». «О, нет», — прошептал несчастный, — «я скоро, очень скоро умру». И он взял меня за руку. Ногти на его руке уже стали синими. «Слушайте», — заговорил он, — «у меня в мундире спрятаны бумаги» которые вы должны немедленно доставить князю Саксонфильштейну в его замок Гов. Князь еще соблюдает верность Франции, но его жена, княгиня, наш заклятый враг. Она старается изо всех сил, чтобы князь объявил себя противником императора. Если только это случится, то все колеблющиеся люди пойдут за ним. Саксонфильштейн — очень влиятельный человек. Прусский король приходится ему дядей, а король баварский — двоюродным братом. Эти бумаги еще могут удержать его на нашей стороне. Нужно только, чтобы он получил их вовремя, прежде чем предпримет окончательное решение. Передайте ему эти бумаги в собственные руки не позже нынешнего вечера, и вы сохраните, может быть, этим Германию для императора. Если бы они не подстрелили мою лошадь, я, может быть, несмотря на рану, несчастный умолк и крепко-крепко сжал мою руку в своей. Затем он простонал, Голова его откинулась назад, и все было кончено. Нечего сказать, хорошо начиналось мое путешествие. Мне поручали важное дело, в котором я понимал очень мало, и однако для этого дела я должен был оставить своих гусар и их вопиющие нужды. Отказаться же от этого дела было невозможно, потому что это было серьезное политическое дело, от исхода которого зависела, может быть, вся судьба Франции. Я расстегнул мундир маркиза. Эту блестящую форму император придумал нарочно, чтобы привлечь в ряды своей гвардии всю молодую аристократию. В кармане мундира я нашел небольшой пакет. Он был перевязан шелковой нитью, и на конверте значилось, что письмо адресовано князю Саксон Фельштейну. В углу было написано неровным и неразборчивым почерком самого императора. Весьма важно и неотложно. Эти четыре слова были для меня все равно, что именной приказ. Мне представился человек с крепко сжатыми губами и неумолимыми серыми глазами. Пускай гусары ждут начальника, пускай мертвый маркиз лежит здесь в траве. Я должен исполнить приказ императора и мчаться к этому немецкому князю с врученным мне письмом. Я не боялся ехать по лесной дороге. Партизанские войны в Испании научили меня тому, что самое безопасное место — это место, в котором только что совершено злодеяние». Опасности ждать надо напротив тогда, когда всюду царствует наружный покой. Но взглянув на свою дорожную карту, я увидал, что Гоф находится к югу от того места, где я в настоящий момент находился, и что кратчайший путь к Гофу пролегает через степь. Я дал шпоры лошади и помчался вперед, но не проехал я и 50 метров, как из кустов раздались два оружейные выстрела, и мимо меня, словно пчела, прожужжала пуля. Стало очевидно, что немецкие ночные всадники много смелее испанских разбойников, и что мое путешествие могло бы окончиться скорее, нежели я этого ожидал, если бы я углубился в лес. Это была бешеная скачка. Я мчался, спустив поводья по пояс в вереске и терновнике. Я скакал во весь опор, вниз по горным склонам, рискуя каждую минуту сломать себе шею но моя умная Виолетта ни разу не споткнулась, не сделала ни одного неверного шага. Она мчалась вперед быстро и уверенно, как птица, она точно сознавала, что ее хозяин везет в своем кармане судьбу всей Германии. А я, друзья мои... Я и всегда-то считался лучшим ездаком во всех шести бригадах легкой кавалерии, но на этот раз я превзошел самого себя. Никогда я не отличался так в верховой езде, как в этот раз. «Мой добрый бард рассказывал мне, как охотятся за лисицами в Англии, но я, кажется, в этот день был способен догнать самую увертливую лисицу. Дикие голуби, пролетавшие над моей головой, не могли лететь так прямо, как мчалась моя Виолетта. Я был всегда таков, друзья мои. Я берёг изо всех сил солдат и готов был жертвовать собой. Император едва ли бы поблагодарил меня, если бы узнал об этом». Солдат-то у него было много, но таких офицеров, как я, всего-навсего один. Кавалерийские начальники первого класса — редкое явление. Но в данном случае я имел право жертвовать собой, ибо дело было первостепенной важности. Я ехал, думая о своей жизни ровно столько же, сколько о комьях земли, которые топтала своими копытами моя неоцененная виолета. При наступлении сумерек я выехал снова на дорогу и, как сумасшедший, влетел в маленькую деревню Лобинштейн. Но едва я поскакал по булыжной мостовой местечко, как одна из подков Виолеты отскочила, и мне пришлось везти лошадь в деревенскую кузницу. Горн почти погасили, так как дневная работа была уже закончена, и мне пришлось задержаться на целый час в деревне. Проклиная эту задержку, я отправился в местную гостиницу и, намереваясь пообедать, заказал бутылку вина и холодного цыпленка. До гофа оставалось всего-навсего несколько верст, так что можно было рассчитывать на своевременное туда прибытие и передачу бумаг князю. На следующее утро я надеялся уже иметь ответное письмо и ехать к императору во Францию. Но в гостинице Лобенштейна со мной случилась история, о которой я вам расскажу. Цыпленка мне подали, и бутылка с вином была уже откупорена. Я собирался как следует поесть и выпить. После такой скачки у кого угодно разыграется аппетит. Но вдруг в зале за дверью поднялась какая-то возня и шум. Сперва я думал, что это крестьяне, пившие там пиво, подрались. Я продолжал поэтому есть, предоставляя мужикам разделываться между собой, как им угодно. Но в эту минуту среди хриплых мужичьих голосов раздался такой звук, который бы заставил Этьена Жерара воспрянуть даже от его смертного адра. Это был жалостный женский стон. Около меня находилась женщина, которая подвергалась оскорблениям и страдала. Нож и вилка выпали из моих рук, и через момент я был в самой середине кучи людей, толпившихся около двери. Здесь находились сам толсторожий трактирщик, его супруга с волосами льняного цвета, два конюха, горничная и трое или четверо крестьян. Вся эта сволочь была озлоблена и шумела. Среди них, бледная и испуганная, стояла красивая женщина. «Таких красавиц мне видеть до сих пор не приходилось». Закинув свою царственную головку назад, она глядела на окружающих ее людей глазами, в которых светились страх и презрение в одно и то же время. Так смотрит существо высшей породы на грубое ничтожество. Едва я показался, как она кинулась мне навстречу и схватила меня за руку. В ее голубых глазах светились радость и торжество. «Это французский солдат и дворянин!» — воскликнула она. «О, теперь я в безопасности!» «Да, сударыня, вы в полной безопасности», — ответил я и не утерпел, чтобы не сжать покрепче ее руку. Впрочем, я сделал это, чтобы успокоить ее. Затем я склонился, поцеловал эту хорошенькую ручку и произнес «Сударыня, приказывайте, я весь к вашим услугам». «Я полька», — ответила она. «Мое имя — княгиня Полотта». «Они меня оскорбляют за то, что я люблю французов. Я не знаю, что они сделали бы со мной, если бы небо не послало вас на мою защиту». Желая убедить княгиню в твердости моего намерения защищать ее, я еще раз поцеловал ее руку. А затем я глянул на толпу с таким выражением в лице, которое я умею принимать в тех случаях, когда это требуется. Зала мгновенно опустела. «Княгиня», — произнес я, — «Теперь вы находитесь под моей защитой. Вы слабы, и стакан вина вас подкрепит». Я предложил ей руку и провел ее в свою комнату. Она села за стол и принялась пить вино, которое я ей налил. О, эта женщина расцвела в моем присутствии, как цветок расцветает под лучами солнца. Своей красотой она осияла всю комнату. Красавица, конечно, прочитала в моих глазах то, что я ею восхищаюсь, да и я со своей стороны догадывался, что нравлюсь ей. Да, друзья мои, когда мне было тридцать лет, внешность моя была далеко не заурядная. Во всей легкой кавалерии нельзя было найти таких усов, какие были у меня. У Мюрата усы, правда, были несколько длиннее моих, но ведь зато все знатоки дела в один голос заявляли, что усы Мюрата слишком длинны. Кроме же того, у меня были хорошие манеры. За одними женщинами надо ухаживать так, а за другими иначе. Женщина все равно, что крепость. Одни крепости берутся штурмом, а другие путем долгой осады. Я знаю женщин как свои пять пальцев, и кроме того, у меня есть дар быть смелым и боязливым одновременно. Я умею побеждать женщину, сохраняя вид побежденного. Я умею быть дерзким, прикидываясь в то же время смиренным. Вообще говоря, я был опасным ухаживателем, мужчиной, от которого матери предостерегают своих дочерей. Но в данном случае я находился в роли защитника и покровителя этой дамы и должен был поэтому не злоупотреблять доверием и строго за собой следить. Но у защитника есть свои привилегии, и я вовсе не имел в виду от них отказываться». По разговору княгиня оказалась столь же очаровательной, сколько по внешности. Вкратце она мне рассказала, что едет в Польшу, но что брат и ее сопровождавший заболел в дороге. Княгиня прибавила, что она претерпела много неприятностей от немцев только за то, что не умела скрывать своих симпатий к французам. Затем она перестала разговаривать о своих личных делах и перевела беседу на армию. Заговорили, наконец, обо мне и моих подвигах. Княгиня сообщила, что слышала обо мне от офицеров Понятовского которые восхваляли мои деяния в разговорах с нею. Но, прибавила она, ей гораздо приятнее послушать обо всем, что я совершил из моих собственных уст. У некоторых женщин есть огромный недостаток. Они слишком много говорят о себе. Княгиня была свободна от этого недостатка. Она сидела молча и слушала мои рассказы с большим вниманием, вот точно так же, как вы теперь их слушаете. Часто она задавала мне вопросы, побуждавшие меня к передаче разных подробностей, так что я должен был переходить к новым рассказам. Часы летели быстро, и, наконец, на деревенской колокольне пробило 11 часов. Я с ужасом вскочил с места. «Боже мой! Что я наделал? Я пропустил целых 4 часа, забыв о деле императора!» «Извините меня, сударыня, но я немедленно должен ехать в ГОФ!» — воскликнул я. Женщина тоже поднялась с места. Теперь она была бледна и глядела на меня укоризненным взором. «А как же я-то останусь?» — произнесла она. «Что будет со мною?» «Это дело императора. Я и так оставался здесь слишком долго. Меня призывает священный долг. Я должен ехать». «Вы должны ехать? А я должна остаться здесь, в руках этих зверей? О, Боже мой, зачем я только вас встретила?» «Зачем вы меня заставили поверить в вас, в вашу защиту и покровительство?» Глаза ее заблистали гневом, но через минуту она склонилась ко мне на грудь и отчаянно зарыдала. «О, Боже, какое это было искушение для защитника и покровителя! Я должен был употребить все усилия, чтобы сдержать волновавший меня порыв, но я оказался на высоте положения. Я гладил красавицу по ее чудным волосам цвета вороного крыла и шептал ей слова утешения. Правда, я одной рукой обнимал её за талию, но это было нужно для того, чтобы она не упала. Княгиня подняла своё заплаканное лицо и прошептала «Воды! Ради Бога, воды!». Ясно было, что она готова лишиться чувств. Я положил её на диван и поспешно бросился в поиски за водой. Мне пришлось обойти несколько комнат, прежде чем я нашёл графин с водой. Прошло минут пять с тех пор, как я оставил княгиню, не более. Каково же было мое удивление, когда, вернувшись, я нашел комнату пустой. книги не исчезла. И не только сама она исчезла. Исчезла ее шляпка, лежавшая на столе, и хлыстик с рукоятью, отделанной серебром. Я выскочил из комнаты и начал громко звать трактирщика. Он явился на зов и отозвался полным неведением. Женщины этой он прежде никогда не видал и плакать не будет, если и впредь ее не увидит. «А не видали крестьяне, как она отъезжала от гостиницы?» — спросил я. «Нет, никто не видал», — ответил трактирщик. Я бросился искать пропавшую княгиню по комнатам, но поиски эти ни к чему не привели. Случайно проходя мимо зеркала, я заглянул в него и остановился, как вкопанный. Из зеркала на меня глядело мое собственное лицо с дико вытаращенными глазами и широко раскрытым ртом. Открытие, сделанное мною при помощи зеркала, меня ужаснуло. Я увидал, что четыре пуговицы моего мундира расстегнуты. Предчувствуя недоброе, я поспешно ощупал карман. Увы, так и есть. Драгоценный пакет исчез бесследно. О, глубина лукавства, таящегося в женском сердце! Эта тварь меня ограбила, она меня ограбила в то время, когда с такой нежностью и беспомощностью прижалась к моей груди. В то время, когда я ее гладил по голове и шептал ей нежные слова утешения, ее воровские руки работали в моем кармане. В ужасном положении я очутился. Мое путешествие было почти окончено, а я совершенно неожиданно очутился в возможности выполнить возложенное на меня поручение. Из-за этого поручения один хороший человек уже лишился жизни, другому же из-за того же угрожали позор и бесчестие. Что скажет император, узнав, что я потерял его письмо? Поверит ли армия тому, что Этьен-Жерар мог быть обманут таким образом? Я представлял себе, как будут хохотать мои товарищи офицеры, сидя за обеденным столом и слушая рассказ о том, как обошла меня эта коварная женщина. Мне прямо хотелось кататься по полу, так велико было мое отчаяние». Одно обстоятельство мне было теперь совершенно ясно. Весь этот скандал в трактирной зале, нападение на так называемую княгиню и все прочее было, очевидно, сплошным лицемерием — ловушкой. Этот негодяй-трактирщик был, очевидно, тоже в заговоре. Стало быть, рассудил я, от него я могу узнать, кто была эта женщина и куда она исчезла с моими бумагами. Я схватил саблю, лежавшую на столе, и бросился разыскивать трактирщика. Но негодяй этот угадал мои намерения и приготовился. Нашёл я его во дворе. Он стоял с ружьем в руках. Сын его стоял рядом и держал на привязи собаку. Два конюха с вилами стояли по бокам. Трактирщица освещала фонарем двор, очевидно для того, чтобы я не напал на эту компанию врасплох. «Уезжайте, милостивый государь, поскорее уезжайте!» закричал он скрипучим голосом. «Ваша лошадь у дверей...» И никто вам не помешает уехать. Но если вы хотите приставать к нам, то вам придется иметь дело с тремя храбрыми людьми». В то время как он говорил эти слова, ружье тряслось в его руках. Виллы конюхов тоже раскачивались во все стороны. Я понял, что если мне кого приходится опасаться, то разве только собаки. Но допустим, что я повалю на землю этого толстого мерзавца, приставлю к его горлу клинок и стану допрашивать. Кто мне поручиться, что он скажет мне правду? «Зачем мне связываться с этой сволочью? Потерять я в этой борьбе могу, но выиграть что-либо совершенно невозможно». И я ограничился тем, что глянул на них сердито и грозно. Ружье и вилы затряслись еще сильнее, а затем я прыгнул на лошадь и поскакал прочь. Трактирщица пронзительно захохотала, и этот смех долго отдавался в моих ушах. Моё решение созрело. «Бумаги мною потеряны, но содержание их мне приблизительно известно, и я передам это содержание князю Саксонфельштейнскому устно, сказав, что так мне приказано императором. Моё намерение было смело и рискованно, но что за беда? Если я в чем и ошибусь, то император меня может впоследствии опровергнуть. Дело было важное, судьба всей Германии была поставлена на карту, надо было рисковать и попытаться выиграть игру». В ГОФ я прибыл ровно в полночь, но, несмотря на позднее время, все окна замка были ярко освещены. Уже одного этого обстоятельства было достаточно, чтобы понять, какое сильное брожение идет в стране. Немцы народ сонливый и в обычное время ложатся спать рано. Когда я проезжал по улицам местечка, народ собирался толпами и кричал мне ругательство. Один раз у меня над ухом просвистал камень. Но, несмотря на все это, я ехал вперед, не ускоряя и не замедляя шага, и, наконец, очутился перед дворцом. Как я уже говорил, замок был ярко освещен. Перед окнами то и дело мелькали черные тени, из чего я заключил, что в замке собралось много гостей. Передав лошадь кониху, стоявшему у ворот, я авторитетным, не допускающим возражений тоном, как и подобает посланнику императора, заявил, что должен безотлагательно повидаться с князем по важнейшему делу, не терпящему никаких отсрочек и проволочек. В зале было совсем темно, но в ней слышался гул многочисленных голосов. Когда я громко объявил о цели своего приезда, эти голоса смолкли, и водворилось гробовое молчание. Тут происходило какое-то важное заседание. Инстинкт мне подсказал, что на этом собрании обсуждалось то же дело, ради которого я сюда приехал, то есть вопрос о войне и мире. Это меня порадовало. Значит, я еще имею время наклонить весы в нашу сторону и сохранить Германию для императора Франции. Мажордом принял меня угрюмо и, введя в небольшую приемную, вышел вон. Минуту спустя он явился снова и сказал Князя беспокоить теперь нельзя. Вас примет и выслушает княгиня. Княгиня! Есть ли смысл говорить об этом деле с княгиней? Разве меня не предупредили, что это за ядлая немка? И что это она подстрекает своего мужа объявить войну императору и Франции? «Я хочу говорить с князем», — ответил я мажордому. «А придется вам говорить с княгиней?» — послышался голос в дверях, и в комнату вошла женщина. «Фон Розен», — обратилась она к мажордому, — «вы должны остаться здесь». «Ну, милостивый государь, что вы имеете сообщить князю или княгине Саксонфильштейнской?» Услышав этот голос, я чуть не подпрыгнул до потолка. А когда я увидал стоявшую передо мной женщину, то душа моя запылала от гнева. Это была она. Та же благородная фигура, та же царственная головка, те же глаза, голубые, как вода горонны, и холодные, как лед». А княгиня нетерпеливо топнула ногой и вскричала. «Время не терпит, милостивый государь, что вы имеете сказать?» «Что я имею вам сказать?» — воскликнул я. «Что я могу вам сказать, кроме того, что вы меня научили раз и навсегда не доверяться женщинам? Вы меня оскорбили и обесчестили на всю жизнь!» Княгиня нахмурила брови и поглядела на мажордома. «Этот человек или сошел с ума, или преследует какие-либо нечестные цели», — произнесла она. «Маленькое кровопускание...» «Да, да, вы умеете играть роль», — ответил я. «Вы мне это очень хорошо доказали. Не трудитесь более». «Вы хотите сказать, что мы с вами встречались прежде?» «Я хочу сказать, что недалее двух часов тому назад вы меня ограбили». «Это, однако, невыносимо!» — воскликнула княгиня, прекрасно притворяясь разгневанной. Насколько я понимаю, вы хотите меня уверить, будто вы посланник, но привилегии, которыми пользуются посланники, имеют пределы. «Ваша безостенчивость восхитительна», — ответил я. «Но предупреждаю ваше сиятельство, что вам не удастся сделать из меня дурака второй раз». И, шагнув вперед, я взял ее за рука в платье. «Вы даже не потрудились переменить костюм. После усиленной скачки он весь в пыли», — произнес я. «Видали ли вы, как солнце восходит над снеговыми вершинами?» Выточенное из слоновой кости лицо княгини злилось ярким румянцем. «Дерзкий!» — воскликнула она. «Позвать лесников и вытолкать его из замка!» «Да, но сперва я должен повидаться с князем. Вы никогда не увидите князя! Ах, фон Розен, держите же его, держите!» Княгиня, очевидно, забыла, с кем она имеет дело. Неужели она воображала, что я стану дожидаться, когда мажордом приведет своих плутов лакеев? Княгиня слишком рано показала мне свои карты. Я понял, что она хочет не допустить моего свидания с князем, а моя цель состояла в том, чтобы поговорить с ним во что бы это ни стало. Одним прыжком я очутился вне комнаты. Еще прыжок, и я был в зале, а затем вбежал в комнату, откуда слышался гул человеческих голосов. В углу комнаты виднелось возвышение под балдахином, и на кресле сидел человек. В возвышение окружали сидевшие в ряд сановники. Вся зала была набита людьми. Звякая сабли и шпорами, я вошел в залу и стал посередине. «Я преслан императором», — громко произнес я. «Я привез от него известие его высочеству князю Саксонфельштейнскому». Человек, сидевший на возвышении под балдахином, поднял голову. Я увидел худое и увядшее лицо. Князь сидел сгорбившись, точно на его спину кто-то навалил невыносимую тяжесть. «Ваше имя, милостивый государь?» «Полковник Этьен Жерар из третьего гусарского полка». Все лица были обращены на меня. Я видел вытянутые шеи и сверкающие глаза, но ни одного дружественного взгляда я не заметил. В это время мимо меня прошла женщина, она приблизилась к князю и начала ему что-то нашептывать на ухо. Я стоял, крутя усы и, выпитив грудь колесом, добродушно оглядывал собравшихся в зале немцев. Тут были люди разных званий — профессора, студенты, солдаты, дворяне и ремесленники. Все были молчаливы и серьезны. В углу сидела группа людей в черных плащах, они сидели шепчай друг с другом. Я слышал, как звякали сабли и шпоры, скрытые под длинной черной одеждой. Князь снова обратился ко мне и произнес. «Я получил от императора письмо. Он сообщил мне, что важные бумаги должен мне доставить маркиз Сент-Эрно». «Маркиз злодейски умерщвлен», — ответил я. И при этих словах в зале поднялся шум. Все стали поглядывать в угол, где сидели люди в черных плащах. «Где же ваши бумаги?» — спросил князь. «У меня нет бумаг». Немедленно же зала огласилась воплями. «Это шпион! Он притворяется! Его надо повесить!» — свирепо покричали немцы. «Повесить! Повесить!» — раздалось из угла, где сидели черные люди, и этот крик был подхвачен другими. Я вынул платок и стал обмахивать пыль с мундира. Князь поднял вверх свои худые руки, и в зале водворилась тишина. «В таком случае дайте нам удостоверение, что вы посланы императором, и изложите, в чем ваше поручение», — сказал князь. «Удостоверение — это мой мундир, а поручение мое я должен изложить вашему высочеству секретно». Князь стал себе тереть лоб рукой. Очевидно, этот слабохарактерный человек не знал, как ему в данном случае поступать. Княгиня, продолжавшая стоять около него, наклонилась к нему и снова что-то зашептала. Князь, выслушав жену, ответил, «Мы здесь находимся с нашими верноподданными, от которых у меня нет тайн. Чтобы не хотел сообщить мне император, это касается в равной мере их, как и меня. Говорите». Эти слова князя вызвали одобрение залы, и глаза всех снова устремились на меня. «Клянусь честью, я чувствовал себя в затруднительном положении». Одно дело говорить с восьмистами гусарами, а другое — произносить речь политического характера перед таким разношерстным собранием. Устремив глаза на князя, я стал говорить то, что сказал бы ему, если бы мы были с ним наедине. Притом я говорил громко, кричал, словно командуя своим полком. «Вы часто уверяли императора в своей дружбе!» — кричал я. «Теперь настало время, когда эти ваши дружественные чувства должны подвергнуться испытанию. Если вы будете верны, император сумеет вас наградить так, как только он умеет награждать. Ему легко превратить князя в короля, а провинцию в самостоятельное государство. Глаза императора устремлены на вас. Вреда вы причинить ему не можете, а себя погубить вам не нетрудно. В этот самый момент, как я говорю вам, император переходит Рейн с двумя стами тысяч солдат. Все крепости Германии в его руках. У вас он будет не позже, как через неделю. Если вы ему измените, то спаси Боже и вас самих, и ваш народ. Вы воображаете, что император ослаб, потому что некоторые из нас отморозили себе прошлой зимой пальцы. Ошибаетесь? Лучше поглядите вот на это». И указывая пальцем на звезду, которая светила в окно, находящейся как раз над головой князя, я закричал «Глядите!» «Это звезда императора! Слава императора угаснет только после того, как угаснет эта звезда, но не раньше!» «О, друзья мои! Вы гордились бы мною, если бы вы были там и видели меня, слушали бы, как я говорил. Я гремел саблей, я кричал, словно командуя своим гусарским полком на открытом поле. Немцы слушали меня в полном молчании». Спина же князя склонялась все ниже и ниже, точно тяжесть, на ней лежавшая, все более и более увеличивалась. Когда я кончил, он глянул кругом блуждающим взором. «Мы слушали, как француз говорил за Францию», — сказал он. «Теперь мы хотим послушать, как будет говорить германец за Германию». При этих словах князя немцы, сидевшие в зале, стали переглядываться и перешептываться. Очевидно, моя речь произвела на них впечатление, и каждый боялся объявить себя врагом императора. Княгиня оглянула залу. Ее голубые глаза сверкали. Своим чистым звонким голосом она нарушила царившую тишину. «Неужели же женщина должна будет отвечать этому французу?» – закричала она. «Неужели даже среди ночных всадников Люцева не найдется человека, который бы так же умел владеть своей саблей, как языком?» Один из столов упал с треском на пол, а через минуту все увидали юношу, который стоял на стуле. Лицо у этого молодого человека было вдохновенное, бледное, возбужденное. Волосы его были в беспорядке, глаза дико блуждали. Сбоку у него висела сабля, а высокие сапоги были забрызганы грязью. «Это Корнер!» — закричали немцы. «Это молодой поэт Корнер! Ах, он нам споет песню! Он нам споет!» И он действительно спел. Вначале его песня была нежной и мечтательной. Он говорил о матери народов, старой Германии. Он пел о богатых, согретых солнечными лучами долинах, о старых городах и о славе древних героев. Но чем дальше, тем его песня становилась воинственнее. Она гремела, как боевая труба. Он пел о современной Германии, о Германии, которая была захвачена врасплох врагами и взята в рабство. Теперь эта Германия снова поднимается, скованный великан рвет оковы. Разве рабство — жизнь? И разве ожидающая смелых борцов за свободу славная смерть — несчастье? Немцы, пробуждайтесь, идите на зов нашей великой матери Родины. Вздохи ее слышны в ночных порывах ветра. Родина плачет, зовет детей своих, чтобы они ее защитили. Придут ли дети на помощь? Придут ли? Придут ли? О, как ужасна была эта песня! Я никогда не забуду этого вдохновенного лица и звенящего голоса. Куда девался я, Франция и сам император? Люди, наполнявшие залу, не кричали, а дико ревели. Они стояли теперь на столах и стульях, говоря, как в бреду и рыдая. По лицам их струились слезы. Наконец корнер сошел вниз. Товарищи окружили его и подняли вверх обнаженные сабли. Бледное лицо князя окрасилось слабым румянцем. Он встал с кресла. «Полковник Жерар», — сказал он, — «вы слышали ответ, который вам придется отвести императору? Кости брошены, дети мои. Ваш князь пойдет с вами по пути славы или с вами же вместе погибнет». И князь поклонился, показывая этим, что заседание кончено. Народ, ликуя, устремился вон из залы. Все торопились в город сообщить согражданам решение. Я пошел тоже вон из замка. Мое дело было кончено. Я сделал все, что мог сделать храбрый человек. Оставаться в ГОФ мне было незачем. Другое дело — войти в него в авангарде французской армии. И, отделясь от толпы, я пошел в том направлении, куда была отведена конюхами моя лошадь. В конюшне было темно. Я оглядывался и искал конюхов. И вдруг кто-то схватил меня сзади за руки. Еще минута, и меня схватили за горло. На ухе я почувствовал холодное дуло пистолета. — Ни слова, французская собака, молчи! — прошептал чей-то свирепый голос. — Капитан, он в наших руках. — Уздечка есть? — Есть. — Накиньте ему на шею. Я почувствовал, как холодный ремень обвивается вокруг моей шеи. Конюх с ручным фонарем приблизился и смотрел на происходящее с невозмутимым хладнокровием. При тусклом свете этого фонаря я увидал выступающие из мрака суровой физиономии. Черные шапки и плащиночных всадников виднелись всюду. «Что вы хотите делать с ним, капитан?» — произнес кто-то. «Повесить его на воротах замка. Вот что я хочу делать». «Это посланник это? Ну какой он посланник? У него нет никакого удостоверения». «А что скажет князь?» «Молчи, товарищ. Ничего ты не понимаешь. Если мы повесим этого молодца, князю волей-неволей придется оставаться на нашей стороне. На прощение Наполеона ему рассчитывать не придется ни в каком случае. Теперь у него руки свободны. Сегодня он хочет одного, а завтра может пожелать другого. От слов, сказанных им сегодня в Совете, он мог бы отречься. Вот другое дело — повешенный гусар. От этого отпереться нельзя ни под каким видом». «Вы не имеете, однако, права поступать таким образом, фон Шурилиц», — сказал кто-то. «Не имею права. А вот вы увидите, что я это право имею». Я почувствовал, что уздечку кто-то дернул с большой силой. Я чуть не упал на землю. В эту минуту надо мной сверкнула сабля, и уздечка оказалась перерубленной в двух дюймах от моей шеи. «Но ведь это бонд Корнер! Это бонд крикнул капитан. «За это вас самих следует повесить!» «Я взялся за саблю, потому что я солдат», — ответил молодой поэт. «Разбойником я быть не хочу. Кровь может затмить блеск лезвия моей сабли, но обесчестить ее не должна. Товарищи, становитесь рядом со мной. Не позволяйте, чтобы с этим офицером поступали бесчестно». Дюжина сабель вылетела из ножен, и сразу выяснилось, что моих защитников приблизительно столько же, сколько и противников. Сердитые голоса и блеск сабель не могли остаться незамеченными. Отовсюду к конюшне бежали люди. «Княгиня! Княгиня идет!» — послышались крики. Она появилась среди нас. Я увидал выступающее из темноты ее красивое лицо. У меня были причины ненавидеть эту женщину. Она обманула меня, одурачила. Но, друзья мои, несмотря на это, при взгляде на нее я был охвачен невыразимо приятным чувством. Это чувство я испытываю до сих пор, когда вспоминаю о ней. Только подумать о том, что я держал эту женщину в своих объятиях, что я вдыхал чудный аромат ее прекрасных волос. Не знаю, где теперь она находится. Умерла ли она, и тело ее уже лежит, погребенное в немецкой земле? Или она еще жива и продолжает жить, уже седой старушкой в своем замке Гофф? Но в сердце и памяти Этьена Жерара она живет вечно, по-прежнему юная и прекрасная. Княгиня бросилась ко мне и, собственноручно ослабила петлю на шее. — Какой стыд! — гневно воскликнула она. — Вы восстали, чтобы сделать божье дело. Как же вы осмеливаетесь делать такие дьявольские мерзости? Этот человек принадлежит мне, и всякий, кто осмелится к нему прикоснуться, будет иметь дело со мною презрительно гневный взгляд княгини был до такой степени невыносим, что всадники поспешили стушеваться. Княгиня обратилась ко мне. «Идите за мной, полковник Джерар, мне нужно с вами поговорить», — сказала она. Я последовал за красавицей, и мы очутились в той самой приемной, в которой мы с нею уже раз беседовали. Княгиня заперла дверь, а затем, глядя на меня блестящими глазами, произнесла «Я, может быть, не совсем благоразумно поступаю, доверяясь вам», — сказала она. «У вас ведь постоянная мысль в голове, что с вами говорит княгиня Саксонфельштейнская, а не бедная польская княгиня Полотта». «Имя для меня безразлично. Я поверил, что женщина находится в затруднительном положении и исполнил по отношению к ней свой долг. В награду за это я был ограблен и обесчещен». «Полковник Жерар», — ответила она на это, — «оба мы, и вы, и я ведем игру, большую игру. Ставка очень велика». Вы, взявшись добровольно за исполнение опасного поручения, показали тем самым, что готовы жертвовать всем для Родины. У вас сердце французское, а у меня немецкое. И я, подобно вам, готова на всё для Отечества. Я готова даже на обман и кражу, только бы помочь моему бедному Отечеству. Видите ли, как я откровенно. Я это знал и до того, как вы мне сказали. Но теперь, когда игра кончена и выиграна мною, с какой стати я стану вам зложелательствовать? А вы мне. И я, кроме того, должна сказать вам следующее. Если бы я когда-нибудь очутилась в том неприятном положении, какое я вам описала в Лобенштейнской гостинице, я не желала бы иметь более храброго покровителя, более честного дворянина, чем полковника тьен -Жерар. Когда я вытаскивала у вас из кармана письмо, я испытала нечто неожиданное. Я никак не предполагала, что могу испытывать подобное чувство по отношению к французу. Но всё таки вы письмо взяли. Потому что оно было нужно мне и Германии. Я знала, какие аргументы в нем содержатся. Я знала, какое действие произведет это письмо на князя. Если бы это письмо было им прочитано, наше дело погибло бы. Но я не понимаю, зачем было действовать вашему высочеству таким способом. «Ведь эти черные разбойники, хотевшие меня повесить на воротах замка, могли сделать за вас это дело». «Это не разбойники, а лучшие люди Германии», — горячо воскликнула княгиня. «Правда, с вами они поступали недостойно, но примите во внимание все те оскорбления и унижения, которые немцы до прусской королевы включительно должны были вынести от ваших соотечественников. Вы спрашиваете, почему вы не были схвачены в дороге?» Я могу вам сказать на это, что у меня были разосланы отряды по всем направлениям, а сама я ждала в Лоббенштейне донесений от них. В успехе я была уверена, но вместо донесений приехали вы сами. Я была в отчаянии. Между моим мужем и вами оставалась только я, слабая женщина. Вы понимаете, что мне было необходимо поступить именно так, как я поступила». «Признаюсь, ваше высочество, что вы победили меня во всех отношениях, и мне остается только покинуть поле битвы, в которой я потерпел столь полное поражение». «Но это письмо вы возьмите с собой», — сказала княгиня, протягивая мне похищенный ею у меня пакет. «Князь теперь перешел Рубикон, и возвращение назад ему немыслимо. Верните это письмо императору и скажите ему, что мы письмо принять отказались». Таким образом вы выйдете с честью из положения, и вашей карьере не будет угрожать никакая опасность. Прощайте, полковник Жерар. Я от души желаю, чтобы вы благополучно добрались до Франции и оставались там подольше. По всю сторону Рейна вам будет не так хорошо. Пройдет не более года, и в Германии не останется ни одного француза. Тем и покончилось мое состязание с княгиней Саксон-Фельштейнской. Игра была любопытная, потому что на карту была поставлена вся Германия. Я проиграл эту игру. Моя усталая Виолетта медленно двигалась по большой дороге в западном направлении от Гоффа, а я предавался мыслям. Многое мне пришлось передумать. Но о чем бы я ни думал, гордое, красивое лицо германки постоянно вырисовывалось передо мною. В моих ушах в то же время звучала песня поэта-война, стоявшего на стуле. И понял я тогда, что в этой сильной, терпеливой Германии есть что-то страшное. О, эту Германию, мать народов, старую и любимую своими сынами страну, ничем победить нельзя. Наконец, стала заниматься Заря. Звезда императора, на которую я указывал немцам, стала тусклой и бледной, а затем и совсем исчезла на Западе.